Войдите в понятие, мужики. Не трожь меня. А-а. А. сдвигов -а -а -а -а -а. схватил Пантюховича за горло. Голова мужика болталась во все стороны, зубы цокали. Так, так, бить надо глупый баран. Совсем баран бить надо баран, прииск. Сапецкий жалел баран, кинжал в бок свирепел мургашка. Ты же мерен Предать меня задумал. На предательство потянуло дохлое сыч. А ты забыл, какие то номера выкидывал в моем отряде в двадцать пятом году? Как ты из коммунистов жил и вытягивал? На огонь тебя, Иуда, на огонь! Ты нам сейчас скажешь, куда послал парнишку, скажешь? Ругашка, подживи костер. Максим Пантюхович понял, что теперь ему конец. Но он не подал и голоса, не вернул Демку. Пусть парнишка уйдет от греха, да скажет людям, от чьей руки погиб Максим Пантюхович. Насильственная смерть скостит с меня все тяжести, какие я навьючил себе на хребет. Изгаляться будет бандюга, Господи, помилосердствуй, сниз пошли мне смерть скорую, Господи! Сухой валежник, накиданный мургашкой, поспешно разгорался. Крушинин, вылупив глаза, обалдел и таращился на огонь. Ни о чем не думал, очумел. — Так ты не скажешь, Мерин, куда послал парня? Ну, сельсовет послал? Говори! Максим Бантьюхович пересилил страх смерти. — Не скажу, бандюга. Скоро тебя скрутят, попомни мое слово. «Демка сообщит про тебя власти, сыщут и прикончат, попомни мое слово, прикончат, и вам, мужики, худо будет. Демка он...» «А ну, Мургашка, двинь его в сколу, да в костер, нагонь его, нагонь! Крушинин, живо!» Крушинин, изнемогая от стонов Максима Пантюховича, топтался на одном месте. «Что ты мнешься?» Кинул ему сам. — Помогай, поджарьте этого мерина. До огня под сруб дома. Тащи туда огонь, Крушинин, живее. Максим Пантюхович отпихивался от мужиков, кричал им что-то о каре, но те свалили его голой спиной в пламя костра. Хватая судорожными глотками воздух, Крушинин опустился на землю. — Проклинаю, бандюга! Истошным воплем понеслось в глухомань тайги. «Проклинаю!» Истошный вопль Максима Пантюховича подхлестнул Демку. Он еще не верил, что на пасеку заявились бандиты. Но вот тайга, вся лесная темень, лопнула от крика Максима Пантюховича. Совсем рассох падей с каменистых обрывов, Двугорбового хребта неслись истошные крики. Демка кинулся бежать. Темень, хоть глаз выкали, Выставив вперед руки, чтоб не напороться на сучья, он шел, спотыкаясь о валеже, падая, спохватывался, не чуя под собою ног. По крутому склону от рога хребта он лез на четвереньках. Серчишка Демки исходило в страхе, пот застилал глаза, головенка тыкалась то в коряжины, то в пни. Трава царапала щеки, но Демка, не чувствуя боли, лез и лез в гору. Он не знал, куда карабкается, что его ждет там на горе. Единственное, что его подгоняло, был страх перед бандитами. Сколько он прошел, вернее, прополз, он и понятия не имел, но здесь, на горе, среди шумно лопочущего леса, он немножко пришел в себя и, переведя дух, осмелился оглянуться. И что же он увидел? Танцующее пламя на том месте, где была пасека. А, -а, -а" вылетело у Демки. Больше он ничего не мог сказать. Горел сруб дома. Вся пасека багряных пламени видна была с горы, как на ладони. Ряды пчелиных домиков, старая береза возле избушки, крыша над амшанником, а там, за жул детом, отверстная стена черных елей. Горящие головни, подхватываемые огненным вихрем, взлетали в небо, рассыпаясь над землей летучими искрами. Ветер нес валежник. «Горит, горит!» — бормотал Дёмка. По щекам его катились слезы. «Горит, горит, все горит!» Но вот по ту сторону Жулдета поднялся к небу столб огня. Пожар перекинулся на тайгу. Возле пасеки суетились какие-то люди, двое или трое. Они были до того маленькие, как те домовые, про которых когда-то рассказывала крестная Аграфина Карповна. «Все, все сожгут», — вздыхал Демка. «И Максима Пантюховича сожгли, наверное, и все ульи. А что, если меня сцапают?» «Тот бандит-то видел меня на пасеке» сдвигов, значит, вот он какой! сдвигов то И Демка кинулся в дебри. Труден путь по бездорожью и тропью, Но во сколько раз он труднее по тайге. Демка не шел, а вламывался в чищобу шаг за шагом. Деревья то сплывали стеной, не пройти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 Перекипятят камни в смоле, дожгут их потом, а тядька говорит, будто вынимают из земли этот камень. Если, значит, наверху земли камень, тот простой камень, а если под самой землей камень, тот каменный уголь. Из разъяснений Степки Демка уяснил только одно, что большущие пароходы на Енисея жрут каменный уголь. И этот уголь чрезвычайно вкусно пахнет.